Глава одиннадцатая. Дева чуть успокоилась. Она по-настоящему была рада, что все так закончилось, что Генрих сидит теперь перед нею на водительском диване, а не в клетке в страшном грязном зале, заваленном полуживыми растерзанными телами. Он вертит головой и беспечно болтает. Беспечно. Это потому, что молодой человек так и не понял, где он побывал и что ему угрожало. Ну и хорошо, так даже и лучше а Рокки, довольный собой, оборачивался к ней при всяком удобном случае, а потом сообщил. «Сегодня же схожу на сотый телеграф». «Сегодня же? Куда он так спешит? Что ему не имется?» «Думаю, это слишком рано», — отвечала Зоя почти холодно. И причина этой холодности была очевидна. Во-первых, и вправду было рано ожидать каких-то результатов. Вряд ли Джеймс кинется прямо сегодня слать сообщение некоему Смиту. А во-вторых... Этот радостный вид Генриха немного ее раздражал. А он снова обернулся и сказал с улыбочкой. «Но мне же не сложно. Могу к вечеру съездить туда. Если сообщение от старика будет, я дам вам телеграмму». Но вместо того, чтобы согласиться или запретить ему это, она вдруг спросила. «А почему вы так улыбаетесь?» «Как так?» — удивился он, снова оборачиваясь к девушке. «Как-то...» Она не нашла в немецком значение, которое могло емко воспроизвести русское слово «ехидно» и поэтому произнесла «Злорадно». «Злорадно?» — опять удивлялся Ройке. Он снова обернулся к ней, и эти его обороты стали уже опасны. «Смотрите, пожалуйста, на дорогу!» — все с той же строгостью произнесла дева. «Вы чуть не сбили газетчика!» «Я и не собирался злорадствовать!» — уже не оборачиваясь к ней, почти прокричал Генрих. «Просто я рад, что смог добраться до старика!» Он немного помолчал и добавил. «Я думал, что и вы будете этому рады. Я рада сухо произнесла Зоя. Она сама не могла понять, от отчего злиться на него, и уже смягчив тон добавила. «Но на телеграф сегодня не ходите, это опасно, завтра сходим вместе». «Хорошо, фройлен», — согласился молодой человек. И, кажется, девушке в этом его ответе послышалось некоторое разочарование. Ей стало его немного жалко, и поэтому на ближайшем повороте, прежде чем выпорхнуть из экипажа, Она подняла вуаль и наградила его коротким, потому что вокруг были люди, но жарким поцелуем. «Какого черта!» — произнес брат Вадим с досадой. «Они все в партикулярном платье. Англичане что, мундиры теперь совсем не надевают?» Вооружившись отличным биноклем, Он сидел у окна, заклеенного пожелтевшей газетой, и через дырки в листах смотрел на улицу. Разглядывал всяких выходящих из проходной верфи людей, сразу отделяя рабочих и матросов от господ. «Это недавно они переоделись. Раньше ходили в мундирах и фуражках. Все были при кортиках», — заметил ему брат Аполлинарий. Он находился у соседнего окна, тоже заклеенного газетой, и что-то делал с фотокамерой на ножках. Кажется, отлаживал длинный сложный бронзовый объектив. «Видно новое распоряжение в целях безопасности. Скорее всего, ведьмы приказали», — предположил Варганов. «Ну а кто же еще?» — соглашался с ним инженер. «Сами моряки до такого не додумались бы. Они тут пьют, по притонам таскаются. С дисциплины на берегу у них было не очень». «И как теперь отличать их от местных инженеров? Наверное, придется фотографировать всех, кто не похож на рабочего или матроса». «Ну, значит, будем фотографировать всех», — резюмировал Квашнин, взглянув на высокую стопку новых фотографических пластин, сложенных у стены вдали от излишнего света. о продолжал Варганов, глядя в бинокль. «У них, кажется, разные перчатки». «Что?» — не понял инженер. «Бриташки!» У них мания к белым перчаткам. Все английские офицеры носят белые перчатки. Даже унтеры и те рядятся в белое. А как я понял...» Брат Вадим сделал паузу. «Точно. Немецкие инженеры носят перчатки какие-то цвета кофе с молоком». «Да». Квашнин поднял глаза от камеры и потянулся, разминая спину. «Французы называют этот цвет беш. Здесь, в Гамбурге, перчатки этого цвета сейчас самые модные». «Беж! Конечно же, беж!» — задумчиво продолжал Варганов, не отрывая бинокль от глаз, и спросил. «Ну что, камера готова?» «Да, можно начинать», — ответил ему инженер. «Все готово». «Брат Аполлинарий, ты научи меня работать с этим объективом», — Варганов отложил бинокль. «С камерой я, в принципе, знаком. Как вставлять пластины и выдерживать, все знаю». «Ну, тогда и проблем не будет. Иди сюда, брат». Брат Вадим подошел и наклонился к видоискателю, и тут же восхитился. «Ишь ты! Вот это оптика!» «Да уж, цейс в этом деле силен», — согласился брат Аполлинарий. «Все как на ладони, все усы видно вон у того господина». Он говорил о важном господине, который вышел из ворот проходной, и к которому тут же подкатил конный экипаж. «Ну что, попробуем?» Спросил Квашнин, беря в руки первую фотопластину и снимая с неё обёртку. «Давай, брат, начнём!» Согласился с ним Варганов, не отрывая глаза от видоискателя камеры. Инженер вставил пластину в камеру и, оставив её на попечение товарища, сам проследовал к первому окну и взял бинокль. Посмотрел, как важный господин с усами в бежевых перчатках, усевшись поудобнее в коляске, что-то говорит другому человеку. «Снимай, брат, этого в экипаже!» произнес Квашнин, глядя через бинокль на происходящее. «Так это сто процентов немец! На кой он нам сдался?» — сомневался брат Вадим. «Только потратим фотопластину!» «На пробу, на пробу сделаем один снимок. Попробуем. Поглядим, какое при этом свете получится фото, да еще и с этим новым объективом!» — отвечал ему брат Аполлинарий. Честно говоря, инженер, как и положено всякому человеку, знакомому с техникой, ко всем остальным людям относился настороженно и даже со скепсисом. И поэтому, говоря товарищу про свет и про объектив, он, скорее всего, хотел проверить, как брат Вадим сделает снимок. А тот не стал пререкаться и запустил процесс. Доктор Мюррей просил принять его, и герцогиня, понимая, что он пришел по делу, не стала заставлять его ждать, а попросила у Камиле Анны Уилсон-Фоули и Джанет Рандельф Черчилль, с которыми она пила кофе в гостиной, извинения, и прошла в соседнюю от столовой залу, где и ждали ее Мюррей, его мерзкий Сунак и еще один из безымянных, но не менее мерзких прислужников доктора. «Если вы позволите, герцогиня...» «Я могу сделать вам несколько инъекций. Все уже готово». Он указал на целый поднос шприцев, заполненных какими-то жидкостями, что лежали на передвижном столике из блестящей стали. Хм, «У меня гости», — отвечала леди Камеди с некоторым сомнением. Она, конечно, с нетерпением ждала операции, но оставить малознакомых дам наедине на целых полчаса было невежливо. А времени на инъекции ушло бы никак не меньше, так как ей пришлось бы здесь раздеваться для этой долгой процедуры. «Может, попозже?» «Миледи, если я сделаю инъекции сегодня, сейчас, завтра утром я уже смогу снять с вас мерки, а значит, приступить к подготовке донорского материала. Мне, признаться, надоел вой этой кобылы. К тому же она ничего не ест, и время от времени начинает биться в клетке Ей приходится вводить успокоительное, я все время боюсь, что она испортит материал. Мне бы хотелось снять с нее кожу побыстрее». «Ну хорошо», — согласилась герцогиня. «Будьте тут. Через полчаса я освобожусь и приду». А леди Джорджиана, вернувшись к своим подчиненным в гостиную, по их лицам поняла, что ничего особо страшного в ее отсутствии не произошло. Дамы весьма мирно беседовали. Как оказалось, они соседки. У них у обеих имеются поместья возле Брайтона. Но это миролюбие оказалось недолгим. Едва хозяйка дома появилась в салоне, леди Анна, чей предок был одним из тех, кто заставил Иоанна Безземельного в 1215 году подписать великую хартию вольностей, сделавшую английскую знать не судно, ни при каких обстоятельствах, задала леди Рэндальф очень нехороший вопрос, который был к тому же бестактен, если не груб, как, например, вопрос про бородавку на лице какой-то дамы, с которой вы не очень близки. «Дженет, дорогая, я слышала, что вы из Америки?» «Да, родом я из Америки», — отвечала та, насторожившись. Она сразу поставила чашку на стол. Кофе ей больше не хотелось. От расслабленного состояния у неё и следа не осталось. Этот, казалось бы, невинный вопрос как бы намекал ей, «И что же вы здесь с нами задним столом делаете, дорогуша?» При этом леди Анна ещё и улыбалась со всей обворожительностью настоящей красавицы. Леди Рэндольф была немного ошеломлена. Вот только что они обсуждали свои поместья на берегу канала, и вдруг такой вопрос. Леди Джанет поджала губы, и это выражение лица женщины еще больше подчеркнули тяжелый подбородок, который был присущ всем членам ее семейства. Она скрытая, не прозвучавший вслух вопрос леди Анны, решилась ответить начальница дам: « «Да, леди Джанет из Америки, но мы рады видеть ее среди нас». «Нам нужны дамы с талантами ее уровня, откуда бы родом они не были. Вы согласны со мной, леди Фоули?» «О, да, конечно, конечно!» Теперь камелия Анна уилсон фаули улыбалась самой герцогине. Улыбалась обезоруживающе. Но древность рода уилсон фаули могла потягаться в древности с именем герцогини Урожденный Спенсер, и, наверное, поэтому камелия Анна Уилсон-Фоули — продолжила задавать вопросы, которые в данной ситуации становились все более и более бестактными. «А родители ваши кто?» «Мой батюшка, сэр Джером. Он финансист». О -о -о, сэр Джером?» — уточнила леди Анна, делая ударение именно на слове «сэр». «Да, сэр Джером», — твердо произнесла американка. Герцогиня решила прервать их эту беседу, но не успела. Леди Фоули смогла опередить ее, задав следующий вопрос. «Говорят, Америка — очень красивая страна. Я там, к сожалению, никогда не бывала». «О, да!» — сразу ответила ей леди Рэндальф. «Но в США помимо прекрасной природы проживают еще и очень хорошие люди, очень храбрые и необыкновенно свободолюбивые. Храбрые и свободолюбивые». Да это был тонкий намек американке двум англичанкам, что сидели перед нею, и те сразу поняли, что эта американская выскочка намекает им на знаменитый чайный инцидент, произошедший в Бостоне почти сто лет назад. Теперь леди рендерф тоже улыбалась, хоть и не так лучезарно, как ее собеседница. Улыбалась и продолжала. — Уверена, мисс Фоули, американцы вам понравятся! Улыбка леди Анны чуть поблекла. Англичанка уже собиралась что-то сказать американке, но герцогиня встала, чтобы не дать этой тлеющей неприязни возгореться, и произнесла. — Дамы, прошу извинить меня, но, к сожалению, у меня появились неотложные дела. Леди Джанет и леди Анна сразу поднялись со своих мест, почти синхронно сделали перед начальницей книксон и засобирались, а герцогиня произнесла. — Леди Фоули. — Да, герцогиня, красавица остановилась. — Прошу вас. «Задержитесь на секунду». «Конечно, герцогиня». Они обе весьма вежливо и добродушно попрощались с леди Рэндальф, и когда та покинула салон, леди Камендиш произнесла, не скрывая раздражение. «Дорогая моя, какая муха вас укусила! Я же просила вас быть более доброжелательной с нею!» «А мне кажется, я с нею была мила», — с фальшивым удивлением отвечала ей молодая подчинённая. «Впрочем, американка эта дурно воспитана». Леди Кавендиш несколько секунд смотрела на неё пристально и разглядела в ауре леди Анны некий намёк на обиду. И вдруг всё поняла. «Ах, ну, конечно же, её поместье под Брайтоном больше вашего, или слуг у неё там больше, или ещё что-то подобное». Леди Анна лишь вскинула подбородок в ответ, и герцогиня махнула на неё рукой. «Идите уже». А леди Рэндальф уже покинула дворец и едва не бежала по ступеням к своему экипажу. Она была в бешенстве, ее лицо горело, словно ее били по щекам. Она не могла понять, почему эта милая, на первый взгляд, англичанка стала так себя вести, как с цепи сорвалась. Ни с того, ни с сего, а ведь так приятно общались, нашли прекрасные темы для светского разговора. Нет, с этими гадинами невозможно договориться. Они как змеи, лежат, свернувшись в калачек, словно пригрелись на солнце, и вдруг без всякого предупреждения совершают бросок, и вот уже их яд отравляет тебя, растекаясь по венам. Эта родовитая сволочь не понимает языка миролюбия. Только бостонский способ общения с британской знатью может дать результаты. Или... Леди Джанет подумала, что лишь успех в деле поможет ей укорениться среди этих гарпий, которые до сих пор не принимали ее просто органически. Успех и продвижение по службе. И поэтому американке был нужен удачный акт, который мог привести к благодарности руководства или даже к повышению по службе. И уж тогда никакая мерзкая леди Фоули не осмелится спрашивать у меня про моих родителей. Дама уселась на пассажирский диван, и прежде чем водитель закрыл за нею дверь, сказала ему. «Мне нужно к Дойлу! Немедленно!»